Однако еще больше ты удивишься тому, что в их действиях принимают участие Агриппины и Левилла, сестры Гая. Такому их решению немало способствовало незаслуженное оскорбление, которое Цезарь во время болезни Друзиллы нанес Агриппине. Я сам видел, как он ударил ее по лицу. С тех пор она затаила смертельную ненависть к брату. Тут сыграли большую роль и постоянные унижения обеих женщин. Ты ведь знаешь, что этот гнусный тиран не только жил с ними, как с любовницами, но и отдавал их на потеху своим приближенным. Из-за этих и многих других его поступков они в последние месяцы заметно отдалились от Гая. Наконец, их растущая ревность к успехам Цезонии и Мелонии, вытеснившая сердце императора все былые симпатии и родственные привязанности, тоже повлияла на желание дочерей Германика вступить в сговор против их брата. Короче говоря, суть их затеи заключается в том, чтобы свергнуть Цезаря и, опираясь на поддержку Гитулика с его легионами, поднять на трон Лепида, с которым Агрипина, уже два месяца ночующая в спальне Идила, намеревается вступить в брак. Но я думаю, что расчетом честолюбивой жены Домиция и Набарба не суждено оправдаться. Главная ее ошибка состоит в том, что она не учитывает существование Клавдии единственного реального престола-наследника, приходящегося братом самому Германику. Кроме того, она, видимо, плохо понимает, что время нельзя не считаться с властью Курии и Сената, которых поддерживают мечи претарианцев, которые ни за что на свете не станут подчиняться ставленнику легионов. Новый император может быть избран не иначе, как под бурные приветствия гвардейцев, вместе с отцами города и со всем народом, благословляющим нового главу государства. Так было по сей день, и так будет впредь. Но этого не сознают заговорщики, и, конечно, их замыслы обречены на провал. Но именно потому я лью воду на их мельницу, хотя мог бы создать им множество препятствий, вплоть до полного пресечения их планов. Я убежден, что им удастся только посеять семена успеха, а урожай достанется тебе и Клавдию. С другой стороны, дело, на которое они решились, потребует долгих приготовлений. И я думаю, что ты успеешь послать мне весточку, если найдешь какой-либо промах в моих рассуждениях. Впрочем, тебе, прекрасная мисс Салина, наверное, не терпится узнать, как мне удалось проникнуть в тайну заговора, хотя, разумеется, его участники изобрели множество уловок, чтобы скрыть свои намерения. В когортах германских телохранителей Цезаря есть один молодой центурион, по имени Бренион. Он ботаф, у него голубые глаза, стальные мускулы, волосы соломенного цвета. Как все варвары, он презирает жизнь и обожает только две вещи — игру в кости и вино. За несколько лет общения с легионерами он изучил наши обычаи и язык. Разбирается и в торговле, и в некоторых ремеслах. Мы знакомы почти три месяца. Он часто проигрывается в пух и прах, и тогда просит у меня денег. Я уже одолжил ему порядочную сумму и знаю, что никогда не получу ее обратно. Впрочем, это меня ничуть не огорчает, потому что теперь у меня есть надежный человек в германских когортах, охраняющих Гая. Это может очень пригодиться, если все-таки нам самим придется свергнуть нашего безумного императора. Как видишь, я стараюсь все предусмотреть, и наподобие трудолюбивого муравья по крохам собираю запасы, которые могут понадобиться, когда кончится лето, и наступит зима. Суди сама, как я люблю тебя, раз все свои помыслы и поступки направляю только на осуществление твоих желаний, наполняющих всю мою жизнь и придающих ей единственную, но благословенную цель. Кстати, тебе не безинтересно будет узнать еще одну новость, хотя она, может быть, не особенно удивит тебя. Как и следовало ожидать, Левилли очень быстро надоела повседневная жизнь военного лагеря, и она от скуки решила выяснить, Правда ли, что варвары умеют любить, так же, как и римляне? Но на кого же пал ее выбор? На Бриньона. Я уже давно заметил, какими красноречивыми взглядами они обменивались. Как часто ботавский Центурион находил время и повод появляться в доме, где остановился Калигула и его сестры. Конечно, эти малозначительные признаки могли быть случайными совпадениями, а главное, ничего не говорили о том, как далеко зашли их отношения. Но однажды мне представилась возможность проверить свои предположения. Как-то раз, поднявшись до рассвета, я плохо сплю, потому что меня лишают сна, разлука с тобой и ожидания нашей будущей встречи.